Глава 7. 4,5 часа за рулём до Шеньяна, разбор полёта в местном филиале их отеля и вот, наконец-то, долгожданный обед с матерью. Отношения Джейка с матерью отличались особой сложностью. Мань Синьмей было слегка за 50, но выглядела она лет на 40 с хвостиком. Это была женщина, которая по праву заслужила титул Железной леди. Когда-то, давным-давно, когда Мань Синмей, ей 22, исполнилось 16, она собрала свои скромные пожитки и сбежала из родной деревни в большой город. Объехав чуть ли не весь Китай и перетерпев немало трудностей, девушка в конце концов оказалась в Даляне, где и познакомилась с отцом Джейка, который тогда владел небольшой гостиницей. Ли Сунлин нанял Мансин Мэй уборщицей. Девушка была деревенской, полуграмотной, но работящей и очень расторопной. Отец Джейка сам не заметил, как спустя всего лишь пару месяцев Мансин Мэй из уборщицы превратилась в администратора, а ещё через полгода стала его женой. Ли Сунлин был человеком простым, совершенно лишённым амбиций. Его удовлетворял маленький бизнес, которым он владел: отель на 10 номеров и крошечный ресторанчик при нём. Он не зарабатывал много, но на жизнь хватало. Большего ему и не нужно было. Совсем другое дело Мань Синмэй. Сбежав от нищеты и грязи деревни, она мечтала о больших деньгах и успехе. 2 года, помыкавшись по Китаю, перебиваясь случайными заработками, Маньсин Мэй поняла, что дальше так продолжаться не может. Оказавшись в Даляне и попав на работу в третьисортную гостиницу Лисун Линя, она поняла, что это её шанс. Турбизнес в Китае в конце 80-х годов начал набирать неслыханные обороты. В Далянь стали приезжать путешественники не только со всей поднебесной, но и из-за рубежа. Дальше их становилось всё больше. Это была золотая жила, которую отец Джейка почти упустил из рук. Ман Синмэй взяла быка за рога. Сначала она расширила их крошечный отель, затем настояла на том, чтобы Ли Сун Лин взял кредит на постройку нового здания. В 1988 году родился Джейк, но Ман Синмэй никогда был заниматься сыном. Отсидев положенный месяц после родов дома, она наняла няньку и вернулась к делам. Семейный бизнес Росс набирал обороты, а семейное счастье трещало по швам. Когда Джейку исполнилось 8 лет, родители развелись. К тому времени Мань Синмэй уже владела сетью небольших отелей в Даляне и других приморских городах, но её амбиции простирались гораздо дальше. Ли Сунлинь остался не у дел. Теперь у него не было ни бизнеса, ни семьи. Он уехал из Даляня, а потом и из Китая. Маленький Джейк остался с матерью. Холодный, расчётливый, но богатевший день ото дня женщиной, женщиной, не любившей никого и ничего, кроме власти и денег. И вот, спустя почти 30 лет, Мань Синмэй, женщина, поистине сотворившая себя сама, Женщина, создавшая многомиллионный бизнес, женщина, которую подчинённые за глаза называли не иначе как ледяной демон, настолько она была холодна и сурова. Эта женщина сидела напротив собственного сына в ресторане собственного отеля и мило улыбалась ему. Незнакомец, случайно бросивший взгляд в их сторону, мог бы подумать, что Мань Синмэй само очарование. И никогда бы не догадался, что ещё полчаса назад она орала на сотрудников своего отеля так, что дрожали стены. Всё закончилось увольнением главного управляющего отелем и ещё нескольких служащих рангом пониже. Теперь же Мань Синмэй, казалось, была полностью удовлетворена и уже забыла о происшествии. Цзянь Дже, когда ты планируешь вернуться в Далянь? спросила она сына. Мать была единственным человеком, который называл Джейка его настоящим именем, данным при рождении. Все остальные звали его Джейком. Это имя дали ему в Англии, куда в 12 лет его отправила мать для улучшения знаний английского. Иностранцам трудно было выговорить Цзяньдже, а потому учительница предложила называть его Джейком. Имя мальчику понравилось, а вот Англия не очень. Спустя полгода он вернулся на родину. Туманный Альбион остался в прошлом, но имя Джейк прилипло к нему. С тех пор, казалось, он ни разу не представился своим китайским именем. Однако мать предпочитала придерживаться традиций, а китайское имя сына было одним из способов эти традиции сохранить. Итак, она снова спросила: Ценже, когда мы возвращаемся в Далянь? Завтра утром. Ты поедешь со мной? Да. А здесь все дела улажены. К тому же, я соскучилась по дому. Не понимаю, зачем мне нужно было приезжать. Потому что я хочу, чтобы ты научился управлять бизнесом правильно. Ты хочешь сказать, чтобы я научился орать на сотрудников, как это делаешь ты? Пойми, с этими людьми нельзя быть слишком мягким, иначе они просто не будут тебя уважать. Я видел другое. Не обязательно унижать человека, чтобы указать ему на ошибку. Иногда я жалею, что отправила тебя учиться в США. То, что хорошо на западе, не работает в Китае. Может, ты просто не пробовала? Ты говоришь словами своего отца, Тяньже. Мне это не нравится, постучала она идеально на маникюренном ногтком по столу. Я рад, что хоть в чём-то похож на него. Мы не будем поднимать эту тему, сын, строго сказала Мань Синмэй. Только не сегодня. Лучше скажи, ты видел Лили после возвращения в Далянь? Нет, не видел. Жаль, очень жаль. Она так скучала по тебе. Ма, Лили была дочерью близкой подруги матери. Девушка была младше Джейка на 5 лет, и с тех пор, как ей исполнилось лет 16, мать постоянно твердила, что в будущем Лили станет ему отличной женой. Мам, не начинай. У Лили наверняка были дела поинтереснее, чем вспоминать обо мне. Может, и были, а может и нет. Но послушай, что я тебе скажу. Тебе скоро 30. Уже давно пора подумать о семье. Тебе пора жениться и завести ребёнка. Меня сейчас стошнит. Джейк ненавидел вечное стремление матери его женить. Он не испытывал никакого желания вступать в брак с кем бы то ни было, тем более с девушкой, которую ему выбрала мать. Тебя всегда тошнит, когда я говорю о браке. И мне надоело, что ты так относишься к этому вопросу. Цзяньдже, ты мой наследник. Всё это, она обвела рукой вокруг, скоро достанется тебе, а потом твоему сыну. А потом пора подумать о том, чтобы найти себе жену. Даже не собираюсь. Лили хорошая девушка. Прекратим, перебил Джейк мать. Если тебе так нравится Лили, то у дочерию. Но не мечтай, что я на ней женюсь. А если ты будешь и дальше продолжать эти разговоры, то я снова уеду в Шанхай, а ещё лучше к отцу в Италию и больше не вернусь. Хорошо, хорошо, не будем сейчас об этом. Однако пообещай мне. В четверг у Лили день рождения, и ты пойдёшь поздравить её вместе со мной. Это ты можешь сделать? Ладно. Сдался он. Но больше никакого сватательства. Они закончили обед, обсуждая гостиничные дела, а потом Мэнсин Мэй отправилась собирать вещи. Джейк уже совершенно нечем было заняться, и он вернулся в свой номер. Бесспорно, мать любила Джейка, но проявляла свою любовь совершенно неправильно. Ей казалось, что если у сына будет всё, Ей казалось, что если у сына будет всё, что душа пожелает, тогда он будет счастлив и будет любить её. Счастлив Джейк не был, и мать не любил. В детстве он боялся её. Он мечтал, чтобы мать обняла и приласкала его, сходила с ним в выходной погулять в парк или просто посидела рядом, пока он смотрит мультики. Но мать всегда была занята. Приходя вечером домой после долгого утомительного дня, Она интересовалась его успехами в школе, критиковала, если он получал плохие оценки, ругала, если он с кем-нибудь подрался, давала деньги на карманные расходы, а утром снова погружалась в дела гостиничного бизнеса, оставив сына на попечение няни. Джейк Кросс, сложным ребёнком, няни сменяли одна другую, потому что долго не могли выносить его выходок. Из капризного ребёнка он превратился в эгоистичного подростка. Однако Мансин Мэй, казалось, ничего не замечала. Она дала сыну всё, что можно купить за деньги: красивый дом, отличную одежду, изобилие еды и игрушек, хорошее образование. Не дала только тепла материнского сердца. Отец Джейка первый год после развода время от времени навещал сына, но этих встреч становилось всё меньше и меньше. Ман Синьмей без конца твердила, что Джейк отцу не нужен, иначе он никогда бы не ушёл из семьи. А вскоре Ли Сунлинь переехал в Италию, и связь с Джейком прервалась окончательно. В следующий раз они встретились только когда Джейку исполнилось 16. Ли Сунлинь к тому времени обзавёлся новой семьёй и пустил корни в центральной Италии, где разводил виноград и производил вино. Он жил тихой, мирной жизнью сельского жителя и, казалось, был по-настоящему счастлив. Отношения с отцом сложились хорошо, несмотря на потерянные годы. Их редкие встречи приносили обоим радость. А вот отношения Джейка с матерью так никогда и не наладились. Ман Синмэй пыталась вылепить из сына своё подобие, но у неё плохо получилось. Джейк вырос эгоистом. избалованным деньгами и властью, которую они давали. Он не знал отказа ни в чём и мог иметь всё, что захочет. Тем не менее, счастлив он не был. И чем старше становился, тем сильнее ему казалось, что он что-то безвозвратно упустил. Почему-то именно в последние дни ему стало совершенно очевидно, что он живёт совершенно никчёмной жизнью. У него есть всё, но его ничто не радует. Он знает цену всему, но не понимает ценности самых простых составляющих человеческих отношений. Джейк вдруг понял, что он зря прожил эти 30 лет. Он ничего не создавал, ничего не созидал, никого не любил и презирал всех вокруг.